Богатель Елизавете Леонской Помраченье июльских бульваров, Когда точно деньги во сне Пропадают из глаз, Возмущенно шурша миллиарды, И как сдача звезда дребезжит Серебрясь желтизне нет от мира сего замусоленной Ласточкой карты. Вечер липнет к лопаткам, грызя на ходу казинак, Сокращает красавец до профилей в ихних камеях. От великой любви остается лишь равенство знак Костенеть в перекладинах голых садовых скамеек. И ночной аквилон рыхлой мышцей ища волокно, Как возможную жизнь, — Теребит взбаломученный гарус, Разодрав каковой, От земли отплывает фано, В самодельную бурю, подняв полированный парус. Города знают правду о памяти, об огромности лестниц, В так нас разоренном гнезде, О победах прямой над отрезком. Ничего на земле не длиннее, чем жизнь после нас, воскресавших со скоростью набранной к ночи курьерским. И всегда за спиной, как отбросив костяшки, рука то ли машет во след в направлении растраченных денег, то ли вслух громоздит Зашвырнувшую вас в облака Из-под пальцев аккордом бренчащую Сумму ступенек. Но чем ближе к звезде, Тем все меньше перил. У квартир вид неправильных туч, Зараженных квадратностью, тюлем. И версте, чью спираль Граммофон до конца раскрутил, Лучше броситься под ноги в запуске замершим стульем. Разрастаясь, как мысль облаков о себе в синеве, Время жизни, стремясь отделиться от времени смерти, Обращается к звуку, к его серебру в соловье, Центробежной иглой разгоняя масштаб круговерти. Так творятся миры, ибо радиус, подвиги чьи в захолустных садах созерцаемой выцветшей осью, руку бросившим пальцем, на слух подбирает ключи к бытию вне себя, в просторечии к его безголосью. Так лучи подбирают пространство, так пальцы слепца, Не способны отдернуть себя, слыша крик осторожней, Освещенная вещь обрастает чертами лица, Чем пластинка черней, тем ее доиграть невозможней.